Правда в том, что плевать я хотел на того мужика из «Авангарда Волны», некогда возлюбленного Цугуми. Тем более, что сейчас Цугуми вздыхает по Кедзуне. А? У меня в голове вдруг всплыли Кедзуны и Цугуми, дружно мотающие головами. И это при том, что они ведут себя как девочки из юрийной манги. А когда вмешивается Грасс, как персонажером Кома. Хм, зато если знать людей, в честь которых Ивата Недана называет своих врагов, можно сразу получить представление об их характере. У него отличная память на личности. Эклёр, это была не пища для размышлений, потрясённо выпалил Лорэн, когда Эклёр вдруг попытался правдать плохую привычку. "Почему, Доленка?" неожиданно поинтересовался Мамору. А вот Виндия поморщилась. "Что интересного стало? Постольку, поскольку а, моего вовсе не обязательной за динаков Японий. Не знаю, поймёшь ли ты". Я подозвал рафаобразного, когда-то бывшего гусеницандом, и приказал встать за спиной Виндии. "Теперь стань гусеницей". Раздался хлопок, и Гусениотсанд принял старый облик. Когда Венди ещё не привыкла к жизни в деревне, она почти не показывалась на глаза и ухаживала за монстрами. Когда я застигла её за этим занятием, она попыталась загородить гусеницу собой и убедить меня в том, что никакого монстра нет. Мамуро прищурился, пытаясь представить себе то существо, и, судя по его глазам, она пробудила в нём воспоминание. "Кажется, в твоём мире тоже есть это анима. Значит, всё-таки есть правило, что на роль героев призываются атако". Правда, это аниме такое известное, что его видела большинство людей. Зато я вот о нём давно не смотрел, даже соскучился. Поэтому Долинка. Хватит говорить на темы, понятные только героям. Тогда пообщайся с Реном, начинай нас понимать. Не хочу. Судя по скорости ответа, Винди до сих пор не долюбливает Рена. Тогда рано или поздно какой-нибудь герой сам заговорит с тобой, чтобы сломать стену непонимания. Кажется, я это уже где-то видела. Пробормотала Мелти. «Ну, она же из королевской семьи и ходит в театр. А там, может быть, пьеса по мотивам аниме из рассказов героев прошлого». «А, такими темпами Виндия действительно останется в истории, как Долинка. Неужели вы этого хотите?» Спросила Рафталия. «Мм, да, если сюжет аниме станет знаменитым, то её и правда так запомнят». «Только не это!» Закричала Виндия. «Ладно, я понял». Виндиа, если будешь помогать на афёме Саме, всегда сама представляйся тем, с кем он работает, иначе тебя ждёт катастрофа. Надеюсь, Рафталия не против хотя бы ключик для врагов. Впрочем, чтобы она не сказала, если враг не хочет говорить своё имя, он его и вы ему не скажет. Или того хуже, придумают фальшиво. А может это лучше? Так мы сможем навесить на него ярлык обманщика. Что там отвлеклись? Значит, какого образных здесь нет? Маморо, почему ты промолчал? Может, мне не стоило этого говорить. Возможно, это раса, которую ты откроешь в будущем. Как янибудь секретное существо, которое живёт далеко от людей. Такой эпизод в легенде тоже есть, подтвердила Мелтия. Должно быть, это как со стилем непобедимых адаптаций. Авангард волны всячески пытался истребить их, но некоторым повезло выжить. Хотя это всего лишь моя догадка. Ещё вариант, что как у когообразный живот в закрытой от мира стране наподобие Кутонро, или вообще где-то запечатанные. А позднее Маморо проникся к ним чувствами, и опекал в надежде на будущую помощь. Или они сами напросились к нему на правах беженцев от волн, а он был только рад их принять. Сейчас уже сложно сказать, как всё произошло на самом деле. Волны чересчур рассказили историю. «Я всё ещё отчасти сомневаюсь, но...» «А я, наверное, поверю. Слишком уж имя в духе Мамору», а легкомысленно заявила Рейн. «Если не отбросить сомнения, мы так и будем топтаться на месте. Тем более вы и правда не собираетесь сражаться. Я думала, на нас нападёт вся деревня». Если бы мы были захватчиками, то так бы и поступили. Пожалуй, всех наших сил не хватило бы, чтобы одолеть этот отряд. Взаимно. Это точно. Протинул Мамору. Ладно, раз такое дело, мы готовы считать вас гостями и окажем посильную помощь. А вы займитесь поисками обратного пути. Ага. Кстати, что это за крылатые существа? А, филореалы? Филореалы? Мамору посмотрел на филореалов и нахмурился. Они его чем-то смутили. Судя по твоей реакции, в твое время их тоже не было. Это очень странные птицы, которые обожают тягать по воске. В будущем они так расплодились, что у диких филариалов можно встретить где угодно. Они годятся и как рабочая сила, и как еда. К сожалению, летать они не умеют, если не считать фира. Филариалы, значит. Пробормотала Рейн, тоже уставившись на монстров. Судя по оттенку голоса, филариалы определенно натолкнули её на какие-то мысли. Что? Что случилось? М? Нет, я просто так. Ответила Рейн Филориалом. «Кстати, вам не страшно, что вы вдруг оказались в незнакомом месте?» «Ммм, нет. Мы знаем, что его вот Тани все исправит. И даже если нет, Китамура придёт на помощь. Ага». Всё-таки они беззаботные создания. Глубоко задумываться не в их природе. Хотя чего и ожидалось ради Чифира. К сожалению для них Матайоса в прошлое не попадёт. По крайней мере, я на это надеюсь. Но в то же время становится жутко от мысли, что ему это возможно под силу. Ладно, я понял. Пока что будем верить в ваши загадки. Я заключил Мамору. У меня к тебе тоже куча вопросов, но сейчас мне хочется просто поскорее вернуться в своё время. Если бы я попал в прошлое не испорченным и ни разу не преданным, то сейчас бы разрывался от предвкушения, но вместо этого думаю в первую очередь о возвращении домой. Это путешествие во времени часть чего-то замысла. Должно быть, в нашем времени уже вовсю хозяйничают люди со стресэйн или с цуки. Но я не собираюсь это терпеть. Нужно вернуться и наказать врагов. Но вы так старались и объясняли. За это вы должны посмотреть нашу базу. Спасибо, конечно, но... Я посмотрел на Мэлти и остальных жителей деревни. Что нам нужно сделать, чтобы вернуться? Удастся ли достаточно повлиять на щит? Сработает ли телепортация кота на Рафталии? Судя по тому, что мы уже знаем, эти способы наверняка не помогут. Вдруг вперёд вышла Рата и гордо ухмыльнулась. Ха-ха! Готов поспорить, сейчас она скажет, что хочет исследовать вымерших монстров. Но сейчас это не главная задача, подождёт. Я отвёл от неё взгляд и снова посмотрел на Мамору. "Граф, почему ты никогда не полагаешься на меня? Потому что Лиси и Падона так отличились в расшифровке древней литературы и других вопросах, что я всегда думаю о них, когда мне нужна умная голова. Рота вроде как учёная, но у нас в деревне она стала в первую очередь ветеринаром. Так что я никогда особенно не полагался на её знания." Тем более она столько ворчит, когда работает не по специальности, например, изучая технологии параллельного мира. В прошлом она работала на Фабрей, но потом из-за такта потеряла лабораторию и в конце концов оказалась в мирломарке. Мне уже известно, что она воспользовалась нашей победой над тактом, чтобы вернуть и расширить своё прежнее рабочее место. Важничает много, а толку мало, бросила Винди. Арата посмотрела на неё ноду в щёке. Я знаю, что она способная исследовательница, но с этими словами трудно спорить. Просто я не люблю безумные эксперименты без оглядки на самочувствие подопытных. И могу легко это доказать. Ведь именно я провожу постоянные медосмотры любимых рефаобразных граф. У многих из них развились серьёзные заболевания, когда они повысили класс, изменив свой биологический вид, а я во все борюсь с этими удугами. Что? Они болеют? А как ты хотел, граф? Представь, что у тебя в один прекрасный день полностью изменилось тело. Даже если ты быстро научишься им управлять, неполадок всё равно не избежать. Поэтому ему Гая недавно преобразившимся рафаобразным приспосабятся к новой жизни. Ратаностоев утверждает, что занимается неблагодарным трудом. Хм, честно скажу, справедливо оценивать такие усилия довольно трудно. Но с другой стороны, она делает очень важное дело, и те жорными благодарностями тут не отделаться. И, кстати, граф Я вообще-то не забываю знакомиться с исследованиями, которые проводят остальные. Например, у меня есть копии всех переводов, которые сделала леди Айверет, герой метательного оружия, а также все документы, которые вы принесли из параллельного мира. Хмм, рата у нас универсальная, но не слишком толковая. Лист номер 2. Понятно, что она специализируется на монстрах, но и прочий интеллектуальный труд ей вполне по плечу. Послушай, граф. Алхимику очень важно быть эрудированным. Я ожидал, что гюрой щита, который прекрасно владеет ювелирным делом и кулинарией, должен понимать это как никто другой. Ммм, в словах Арата есть доля истины. Можно вспомнить, как я готовил еду из крови Модракона или создавал украшения, больше похожие на магические артефакты. Вот и Арата много всего знает, поэтому считает, что пришло время дать ей ответственное поручение. Рафа! Рафаобразные монстры сбежались к ней и будто призывали меня прислушаться к её словам. Похоже, они доверяют Рата почти так же, как мне. И интересно, как бы отреагировал Мадракон, если бы увидел её. Если Рафообразные выручаются за тебя, то ладно. И так Рата, что ты предлагаешь? Что-то мне очень не нравится эта формулировка. Откровенно говоря, мне хотелось бы возмутиться из-за того, что Рафообразные так легко повлияли на ваше решение, но просто спрошу. Вы уверены? Рата и Рафталия почему-то не одобрили мои слова, а ведь я всего лишь исполняю просьбу моих пушистиков. Если что, историю в Рафтале расскажу потом, чтобы не отвлекаться. Так вот, Рафталия, ты считаешь, что ратонили за доверять? Нет, она проводит медосмотры всей деревни, и я уверена, что на неё можно положиться. Тогда решено. Рата, ты пойдёшь искать зацепки вместе с нами. Это не совсем моя специальность, но я сейчас единственная в деревне, кто разбирается в подобных вещах. Тем более мне очень интересно посмотреть на мир прошлого. Под конец всё-таки призналась. Рата не была бы исследователем, если бы не заинтересовалась вымершими монстрами. Готов поспорить, она поптытается любой ценой собрать информацию о них. И так с нами пойдёт Рата, но и оборону деревни тоже не помешало бы укрепить. Тем более нам будет сложнее выпутаться, если мы все попадём в ловушку. Ты не доверяешь нам? Мамор нахмурился. Я этого не говорил. Просто я знаю, что слишком быстрое доверие приводит к беде. На правах предшественника хочу дать совет. Знаешь, главное это усиление счёта. Доверие. Хм. Очень меткое замечание. Среди методов усиления щита действительно есть повышение характеристик с помощью доверия к другим и их герою. Доверие становится силой. Герой щита можно даже назвать героем доверия. Я всё понимаю, но без своей подозрительности я бы не выжил. Что ж у тебя за ужасы творятся в будущем? Такое чувство, что ты сейчас обесценил все наши усилия, а расстроил Самаморо. Вот-то я могу знать, насколько изменилось общество от его усилий. Да я даже не представляю, сколько этому миру лет. Явно не 10 и не 20. По моим прикидкам, тут речь о нескольких столетиях, а с учётом исчезновения древней истории, может быть, даже тысяча. Когда там был основан Шельдвельд, кажется, кто-то называл дату, но я уже забыл. Но помню, что она была в далёком прошлом. «По-моему, незачем на эту тему сокрушаться!» Как всегда, легкомысленно воскликнула Рейн. «Раз так, я предлагаю оставить наших спутников в этой деревне, но без оружия. Я не прошу держать их в заложниках». Но ты будешь знать, что мы не нападём на тебя ради их безопасности. Тогда можно я?» Стоило Рейн договорить, как союзники Мамору побросали оружие и подняли руки. Причём первым это сделал тот, кого в бою поймала тень. Он добровольно соглашается умереть первым, если что-то пойдёт не так. Видимо, он и правда доверяет герою. «Так сойдёт?» – спросил Мамору. «Ну ладно. Если он готов пойти на такое, придётся ему поверить». На фоне я иду с тобой. Всё-таки я лицо нашего мира, поэтому они не могут просто левопрятаться. Редко когда Мелти проявляет такую решимость. Должно быть, в глубине души она переживает за Фира, но всё-таки пытается быть королевой. Тем не менее, если со мной что-то здесь случится, ты не сможешь меня защитить. Ловко намекнуло оно на то, что мне нельзя оставлять королеву в опасности. Думаю, это тоже можно записать в личностный рост Мелти. Ели на сомнительное воспитание подонка, трудно сказать. Эх, ладно. Руфт, ты останешься в деревне вместо Малти, защищая остальных на поросфоурам. Ха-ха. Наверняка Руфту хотелось пойти вместе с Малти, но обстоятельства не позволяют. Пусть он лучше вместо неё присматривает за деревней. А вот почему со мной переместили столько тех, кто за словом в карман не лезет, а? Малти ни за что не отходит от меня. Конечно, Эрдем с тобой бы запаснее всего, не так ли? Ха, Малти-тян, так нечестно, выпалила Кил, показывая на Малти пальцем. «Ну-ка, тихо! Мы не знаем, что именно происходит, поэтому продолжайте охранять деревню и ждите нашего возвращения. Мы ненадолго!» «Мне есть присоединиться к вам?» – спросила Тень, вежливо клоняясь Мэлте. «Пожалуй, от неё будет польза, она и шпионка, и телохранительница, и далее по списку». Сэйн молчала, но ей тоже наверняка было интересно получше узнать девушку с таким же оружием, как у неё. «Тем более она бы всё равно преследовала нас, даже прикажи я ей остаться в деревне, так что лучше сразу взять её с собой». Итак, в нашем отряде я, Арафталия, Артян, Мелти, Рата, Сейн и Тень. Очень необычный состав. Говорят, как когда я не беру фура, зато беру тенева таскиваю Рата из деревни. Э Клёр тоже хотела пойти, опасаясь за Мелти, но я попросил её остаться ради Рена. Что ж, идёмте. Мамору и герои Шития Рэйнь бросили нам приглашения в разные группы. Видимо, в одну группу мы уже не вписываемся из-за количества. Игола прыжка. Portal Shield. Мир перед глазами резко изменился, мы оказались во дворе какого-то замка.